Глава 17. Провожатый. Местные кто?» Спросил я и, с сожалением, бросил косой взгляд в опустевшее ведро. В брюхо уже провалились две полные миски, но медвежий аппетит и не думал успокаиваться. Но хотя бы руки трястись от голода перестали, и то хлеб. Веки в раз потяжелели, а, учитывая бессонную ночь, бороться с этим удавалось с великим трудом. «Я...» — лениво ответил лысый. — Головка от... «Ладно — Ладно, — отмахнулся я. — Звать тебя как? — Антоха. — А я Толян, — ответил молчун. А вот депрессивный, тот, что с гнездом на голове, словно не услышал вопроса. Очень нехороший знак. Кажется, парню не помешает помощь психолога. Он однозначно сломается, даже если переживет этот момент. Непонятно пока, в какую сторону. Может статься, что превратится в маньяка. Однако пока все его мысли о другом, и это будет сильно мешать. Ну, то такое. Здесь вопрос гораздо важнее. Как идти? Сугробы вымотают нас раньше, чем мы покинем район, На запасных лыж у меня нет. Получается, снова в школу. Осталось выяснить, где ближайшая. Надеюсь, Антоха не с противоположной окраины. «Школа ближайшая знаешь, где находится?» — спросил я. «Или любое другое место, где лыжи раздобыть можно?» «Универний подалеку». «Минут десять на машине», — ответил лысый. «Значит, часа два пешком». Пробормотал я, прикидывая наши шансы. «Почему два?» — удивился Толян. «Минут за тридцать дворами дойти можно». «Выходит, ты тоже местный?» — повернулся к нему я. «Лет десять как?» «Ты сугробы на улице видел?» «Тридцать минут». «Все, подъем, хотелось бы до заката к Кремлю выйти». «Так, может, сразу туда и пойдем?» «Чего круги наворачивать?» поинтересовалась Кристина. «Мы с тобой минут через пять на эту тему поговорим, хорошо?» — ухмыльнулся я. «Значит так, бригада Ух, я иду первым. За мной Кудрявый, Кристина в центре, следом Толян, и ты — замыкающим!» — указал я пальцем на Антоху. «Если увидишь что-нибудь странное, арий, Понял? Например?» Тут же последовал вопрос. «Тень живую. Или человека. В общем, все, что шевелится, враг. Вопросы... А если не шевелится, ну тоже странно. Понятно, вздохнул я. Все, кончай, базарить, двинули. И вот вроде только что определил порядок идущих, а все равно выстроились, как на душу легло. Тяжелая будет прогулочка. Эй, кудрявый! Я тебе где идти, велел? Я дернул парня за рукав и тут же отпрянул, получив неадекватную реакцию. Не трогай меня! Срываясь на виск, прокричал паренек. Не подходите ко мне! Эй! «Эй, успокойся, бро!» — попытался угомонить его лысый и тут же получил сочный пинок в промежность. Я даже поморщился, представив, какую боль он сейчас испытывает. Однако ситуация накаляется. У парня все признаки истерики, а это уже плюс. Значит, организм справляется. Нужно лишь слегка помочь. «Щелк!» — звонко столкнулся мой кулак с его челюстью и кудрявый рухнул на пол. Кристина в ужасе прижала ладошки к рту, будто на ее глазах только что произошло убийство. Толян лишь криво ухмыльнулся, но ну а лысый продолжал стонать, придерживая руками отбитые яйца. Я опустился в кресло и принялся терпеливо ждать, когда наконец закончится весь этот цирк с конями. Девушка, отойдя от шока, который мне показался больше наигранным, бросилась к кудрявому на помощь. Тот уже приподнялся на локтях, окидывая нас осоловевшим взглядом, словно впервые увидел — Кристина зачем-то проверила его пульс и резко обернулась ко мне, глядя с нескрываемым осуждением. «Как звать?» — спросил я Кудрявого. «Вася», — ответил он, — «идти можешь?» «Да, наверное», — помотав головой, отозвался он. «Обязательно было его бить?» — все же не выдержала и предъявила Кристина. «А ты ему мама, что ли?» — уточнил я. «Что?» — она округлила глаза. «Да мне всего двадцать два». «Ты как?» Я похлопал Антоху по ноге. «Хреново!» — Прохрипел он. «На пятках попрыгай! Отпустит!» Тот покосился на меня, как на дурака, но все же попробовал. Теперь его взгляд выражал удивление. Однако пришлось ждать еще минут пять, пока пестрая компания окончательно придет в себя и станет способной передвигать копытами. Но хоть и с подъезда мы вышли без приключений, я уже начал опасаться, что они продолжат чудить на каждом метре. Определив направление, мы двинулись по сугробам в сторону института. Естественно, я сразу встал на лыжи, за что заработал очередной испепеляющий взгляд Кристины. Видимо, она полагала, что я всячески обязан облегчать ей жизнь. Вот только моя задача несколько иная. Мне предстоит защищать людей, а для этого требуется маневренность. Приключения не заставили себя долго ждать. Едва мы вышли со двора, как первые твари решили попробовать нас на вкус». Три черных пса и два паука атаковали одновременно. Но били глупо, прямо в лоб, словно не ожидали нашего появления. Вначале я хотел убрать их по-тихому, даже успел наполовину вытянуть меч, но все мои планы полетели псу под хвост из-за пронзительного визга Кристины. Теперь можно было не беспокоиться о скрытности передвижения, и я расстрелял теней из автомата. Последний пес рассыпался прахом, окатив черной волной мои ботинки, и район снова погрузился в тишину. Я быстро сменил магазин и некоторое время осматривал окрестности через прицел, но повторного нападения не последовало. Видимо, хозяева бестий находились где-то далеко. На всякий случай я соткал из тьмы пару медведей, памятуя о том, как они лихо трепали бесовские отроди. Наверняка вскоре твари снова попадутся нам на пути, и не факт, что опять повезет встретить их вдалеке от хозяина. Первый, Мишка, вывалился из ближайшего подъезда и, подчиняясь моей воле, рванул в сторону группы. Кристина вновь перешла на виск, заставляя меня поморщиться. «Да заткните вы ее!» — рявкнул я. «Сейчас тварей со всего города сюда стянем!» Я ожидал чего угодно, но не того, что Вася коротким боковым ударом свернет девушке челюсть. Кристина рухнула в сугроб, словно срезанная острым лезвием травинка. Но хотя бы заткнулась. «Ну и зачем?» Впрочем, без какого-либо упрека поинтересовался я. «Так вы же сами попросили...» — пожал плечами кудрявый. — Да, давайте ее здесь оставим, — вдруг предложил Антон. Заебало, честное слово, одни понты. — Нет, мы своих не бросаем, — покачал головой я. — Приведите ее в чувство. — Я тут подумал. Влез в беседу молчун Толик. — А за каким хреном мы по этим сугробам лезем? Может, машину какую взять? Вон их целая куча вокруг. — Так, стоп, заткнулись все, — рявкнул я. «Никто не думает, не орёт и не гасит ближнего без команды. Как поняли?» «Да я просто спросил». Толян обиженно надул губы. «Вы понятия не имеете, как здесь все устроено. На машине мы и ста метров не проедем, как нас порвут на куски. Закройте рты и делайте то, что вам говорят, если хотите жить». «Что с ней?» — спросил Лысого я. «Ну, вроде дышит». Пожал плечами тот и под шумок потрогал девушку за грудь. «Сердце тоже бьется. — Ясно. Отошел от нее. Я подкатил поближе и присел на корточки. Голову ей подними. — То отошел, то подними. Недовольно забормотал Антон, но команду все же выполнил. Я скинул перчатки, растер девушке уши и виски, увеличивая приток крови к мозгу. Прошло немало времени, прежде чем она разлепила глаза, а затем резко перевернулась и вывалила в снег недавно съеденные макароны. Лучше бы мне ее пайка досталась. — Мда... Тяжело вздохнул я. «Так мы далеко не уйдем». «А какие еще варианты?» — Антон развел руками и с опаской покосился на стоящего рядом медведя. А вот Василий разглядывал нашего телохранителя совсем без страха, с нескрываемым любопытством. Даже палец к нему потянул, намереваясь потыкать в бок. «Не советую». — на всякий случай предостерег его я. «Почему? Он вроде не агрессивный». «Потому что я понятия не имею, что с тобой после этого произойдет». «Моего товарища как-то в бою черный пес покусал, так мы едва его спасти успели. Я только что просил вас без самодеятельности». «Тебе пиздец!» — злобно прошипела Кристина, вытерев рот рукавом. «Понял, ублюдок, я этого так не оставлю». «И что ты сделаешь, мажорка?» — насмешливым тоном спросил он. «Своему ебарьку пожалуешься, ну давай вперед!» «Урод!» — презрительно скривившись, выдохнула Кристина. «Мразота!» Не стал сдерживаться тот. «Да вашу ж мать!» Я в бессильной ярости сжал кулаки, сдерживая порыв перестрелять этих идиотов. Однако без последствий все же не обошлось. Слишком велико было желание разорвать подопечных, и я не заметил, как утратил контроль над внутренним зверем. Глядя на их перепуганные лица, я понял, что уже обратился, и едва успел подчинить медведя воле. Еще немного, и у этой проклятой пятиэтажки прибавилось бы выпотрошенных трупов. Подопечные бросились в рассыпную. Хотя, как бросились, лично мне было смешно наблюдать за их жалким барахтанием в снегу. Неужели они в самом деле думают, что смогут от меня убежать? И зачем вообще так орать? Медведи, что ли, никогда не видели? К слову, на мою копию из тени они отреагировали в разы проще. Достойте «Да вы! попытался произнести я, но из звериной пасти вырвался лишь Дикирев, что сделало ситуацию только хуже. Пришлось приложить немало усилий, чтобы развеять образ зверя. Но самым большим разочарованием стали лыжи. Пластик попросту не выдержал медвежьего веса и сломался. А я едва вновь не обратился от очередной волны раздражения и злости. Уж не думал, что будет так сложно доставить горстку выживших до безопасного места. Где-то я явно согрешил, раз мне послали такое испытание. Я зачерпнул горсть снега, сунул ее в рот, а второй пригоршни растер лицо. Бывшие бесы все еще орали и пытались отползти от меня подальше. Я уже всерьез задумался над тем, чтобы бросить их и уйти, но совесть не позволила. Нет, их можно понять. Наверняка я бы тоже отреагировал на оборотня не самым адекватным образом. Да что там говорить, близкие друзья, которые прекрасно меня знали, и те свалили от греха подальше. Хотя в свои первые перевоплощения я вел себя крайне агрессивно, и разбитый в хлам магазин тому подтверждение. Но не зря говорят «нет» худо без добра. Побывав в шкуре медведя всего несколько минут, я успел кое-что почувствовать. И на этот раз ощущения были знакомы. Точнее, сила, отголоски, который уловил мой зверь. Она принадлежала нашим. Я не понял, что она собой представляла или что могло ее излучать, зато четко определил направление. «Эй, да хватит уже орать!» — крикнул я. «Если бы я хотел вас убить, вы были бы уже мертвы!» Однако меня, похоже, не услышали. Некоторое время я колебался, а затем все же перешел к крайним мерам. Перехватил автомат, перевел предохранитель на стрельбу одиночными и дважды пальнул в воздух. Этот звук был знаком людям, даже тем, которые провели жизнь вдалеке от боевых действий, а потому сразу привлек внимание. «А ну замерли, суки!» — ревкнул я. «Руки в гору!» «Увижу, кто дернется, завалю нахуй!» И это сработало. Несмотря на то, что они и без того были до усрачки напуганы, тот страх, что они испытывали в данный момент, был, в отличие от оборотня, понятен. Они даже орать перестали. Тупо пялились на меня, пытаясь осознать происходящее. Лишь тихое бормотание со стороны Кристины нарушало гробовую тишину. «Не ешь меня, я невкусная. Во мне полно дерьма. Не ешь меня, пожалуйста!» А теперь ползите обратно, и чтоб больше ни звука от вас. Как поняли? Лысы столиком часто закивали, но почему-то с места так и не сдвинулись. Пришлось повторить угрозы и даже взять одного из них на прицел. Василий никак на это не отреагировал. А Кристина предприняла очередную попытку отползти подальше. Но я присек ее, отправив на перехват медведи из тени. Прошло пару минут, прежде чем наша дружная компания вновь воссоединилась. Еще минут пять ушло на объяснение и инструкции. Радовало одно — все это время выжившие молчали. Обошлось даже без дебильных вопросов. Не знаю почему, но направление я сменил в пользу энергетического фона. Что-то подсказывало это правильное решение. К тому же я лишился своих лыж, поэтому сейчас мы все находились в равных условиях. Хотя это как посмотреть. Ведь мне приходилось играть роль первопроходца, пробивая сугробы. Но я не жаловался. Силы и энергии хватало с избытком. «А почему твои медведи в снег не проваливаются?» Внезапно нарушил тишину Антон. «Понятия не имею», — честно ответил я и покосился на теней, которые действительно шли по рыхлому снегу, словно Иисус по воде. «Может, они и бесплотные?» — предположил Вася. «Хреново», — тяжело вздохнул Лысый. «Можно было бы попробовать их оседлать. Я даже остановился и покосился на гения. И как мне самому в голову не пришла эта идея?» «Наверное, я привык воспринимать их исключительно как оружие». «Вот, молодец!» — похвалил я Антона. «Можешь ведь, когда захочешь!» Потянув за ментальную ниточку, что связывала меня с тенями, я приманил к себе одного из медведей и попробовал положить руку ему на загривок. Однако рука прошла сквозь тень, не ощутив даже малейшего сопротивления. И это странно, ведь в бою они способны наносить настоящий урон, стало быть, умеют становиться материальными». «Или я опять что-то не понимаю?» Я прикрыл глаза и сосредоточился на материи, из которой были сотканы звери. Зрение изменилось, позволяя рассмотреть колебания энергий и увидеть ядро, вокруг которого был сосредоточен образ. Однако разобраться в хитросплетении узелков оказалось непросто. Это сродни тому, как если бы я впервые попал в кабину пилота с кучей кнопок и тумблеров. Да, по наитию, на каком-то подсознательном уровне мне удалось соткать образ медведей, Но внести нужные изменения я не мог. Не хватало знаний, а на метод научного тыка попросту нет времени. Это пока нам везет, потому как на окраине практически нет бесов, хотя их отродья нет-нет, да и попадаются. Но ближе к Кремлю ситуация сильно изменится, и мишки как раз пригодятся именно в этом виде, то есть в качестве боевой единицы. Объяснять выжившим я ничего не стал и отпустив тень охранять периметр, двинулся дальше. Отголоски энергии, которые я уловил, находясь в образе зверя, удалось получше рассмотреть, когда я изучал тень. Теперь я точно знал, в каком направлении нужно двигаться, но все еще не понимал, что именно удастся там обнаружить. Надеюсь, эта штука окажется полезной. те оставалось недолго. Мы уже перебрались через основную магистраль и двигались по частному сектору. Этот поселок выстроили здесь относительно недавно, по крайней мере, к предкам он не имел никакого отношения. Однако что-то здесь все-таки есть. «Твою мать!» — выргался я, внезапно потеряв энергетическую нить. «Что, заблудились, да?» — тут же сделала собственные выводы Кристина. Типа того!» — нехотя буркнул я, пытаясь вновь ощутить разливы знакомой энергии. Но первичная материя выровнялась, мерцая стандартными всполохами, словно ее ничто не беспокоило еще мгновение назад. Хорошо, что я запомнил направление, откуда разливалась энергия предков однако кое-какие мысли по поводу все же возникли. Скорее всего, мне удалось обнаружить вовсе не древний артефакт, а кого-то из своих. И на самом деле это гораздо лучше. Да, среди посвященных я персона нон-грата, но мне и не обязательно показываться им на глаза. Зато это прекрасный шанс избавиться от балласта. А уж с людьми-то мне дело иметь гораздо привычнее. Я снова остановился и раскинул ментальные щупальца чуточку шире. Но теперь они были настроены на поиск живого, и вуаля! Мне удалось зафиксировать аж четыре ауры на соседней улице. Сердце предательски дало сбой, потому как все они были мне очень знакомы. Именно поэтому медведь заострил на потоке энергии особое внимание. Интересно, чем они там занимались? Что фанило аж на весь пригород? Наконец-то, столкнувшись с чем-то понятным и объяснимым, я буквально за мгновение выстроил план дальнейших действий. Для начала нужно спрятать группу выживших». «Во-первых, чтобы не мешались под ногами, а во-вторых, чтобы раньше времени не засветить свою позицию. Я прекрасно знал, на что способны мои парни, и если они уйдут в глухую оборону, я не смогу к ним подобраться, даже задействовав все имеющиеся силы и навыки. Я сам их этому научил. Варианты, конечно, есть всегда, но в данном случае большинство из них приведет к потерям. А оно мне надо?» «В дом все! Быстро!» Максимально нервно скомандовал я. «И да, сделал это намеренно». В страхе люди лучше подчиняются, а если еще их и по времени ограничить, то даже лишних вопросов задавать не станут». Так и вышло. Выжившие погребли через сугробы к ближайшему дому, помогая себе руками. Со стороны действительно казалось, будто они плывут. А я продолжал давить им на нервы, периодически подгоняя и не давая возможности расслабиться. «Да пошевелись ты!» Я подтолкнул девушку в спину и сделал вид, что собираюсь ее обогнать. Та промолчала, стиснула зубы и ускорилась, хотя еще секунду назад собиралась сдаться. В дом мы ввалились, протискиваясь в проем чуть не всей кучей разом. Нас встретил легкий запах тухлятины, который заметно ослаб на морозе. Но обошлось хотя бы без человеческих останков прямо у порога. Неизвестно, как на это отреагировали бы неприученные к подобным зрелищам бывшие бесы. Им еще многое предстоит осознать и осмыслить, но лучше пусть это происходит потом, без моего участия. Пока выжившие валялись на полу, жадно хватая ртом воздух, я быстро осмотрел комнаты на первом этаже. Остатки хозяев дома обнаружились в задней части просторной гостиной, которая, к сожалению, не имела дверей. Быстро прикинув варианты, я вернулся к людям и снова принялся их тормошить, не оставляя возможности осмотреться. «Подъем! Дошевелитесь вы, мать вашу!» — зашипел я, раздавая пинки. «Туда, в комнату все! Давай, давай, передвигай копытами!» Мужики, зачем-то пригнувшись, нырнули в указанном мной направлении, а Кристина решила передвигаться на четвереньках. Меня этот цирк устраивал, пока они беспрекословно исполняли все мои требования. «Укройтесь, чтобы тепло не терять!» Продолжил суетиться я и сбросил с хозяйской кровати одеяло. Затем поковырялся в шкафу, где отыскал плюшевый плед, который тоже отдал выжившим. Продолжая вести себя максимально суетливо, я раскидал по углам комнаты заговоренные камни и приказал медведям сторожить оба выхода. В смысле дверь и окно. Внутренние попасть не могли, зато прекрасно дежурили снаружи. Камни в случае реальной опасности спасут людей от бесов, а вот мишки обезопасят их от других глупостей. С такой охраной покинуть комнату они и не посмеют. «Что... что там?» — нервно заикаясь, спросил Антон. «Бесы!» — коротко ответил я первое, что пришло на ум. «Кто?» — удивленно переспросил он. «Черные твари!» — не стал вдаваться в подробности я. «Их много!» Так что сидите тихо и не высовывайтесь. Медведи вас защитят. «А ты куда?» Тут же оживилась Кристина, поняв, что я собираюсь их покинуть. «Попробую вести их за собой», — включил героя я. «Если не вернусь через час, уходите без меня». «Хорошо», — преданно глядя мне в глаза, ответила девушка. Я лишь криво усмехнулся и подался на выход. Впрочем, чего еще я от них ждал? Что кто-то вдруг сорвется с места и решит пожертвовать жизнью ради меня?» Или Кристина внезапно обзаведется совестью и пообещает дождаться меня во что бы то ни стало. Ладно, лишь бы живы остались. А со временем привыкнут, пообтешутся. Может даже научиться ценить жизни других людей и помогать ближнему. Ну а если этого не случится, скорее всего сдохнут в течение месяца. Естественный его отбор. Человек либо приспосабливается к новым правилам игры, либо погибает как ненужный пережиток прошлого. Двор я покидал, все еще продолжая изображать приближение опасности. Но как только скрылся с прямой видимости, успокоился и осмотрелся в поисках точки для наблюдения. Надеюсь, мои парни нас не заметили. Наверняка шкет сейчас бдит где-то на верхней точке. Я снова прикрыл глаза, чтобы определить позиции аур, и, обнаружив их, криво усмехнулся. «Нет, зря надеялся. Судя по всему, они уже пытаются обойти дом, в котором я спрятал выживших. Шустро работают. Ничего не скажешь». Может, стоит их просто дождаться? Однако тело уже начало действовать, поддавшись боевому азарту. Я перемахнул через забор и на максимальном ускорении преодолел двор. На такой скорости я попросту не успевал проваливаться в снег. Правда, без хитростей тоже не обошлось. Все-таки его поверхность была слишком рыхлой, что не позволяло как следует оттолкнуться. Но в последнее время мои способности сильно расширились — А связать между собой кристаллы, понимая принципы того, как устроена первичная материя, не особо сложно. Очередной забор остался позади. Я уже почти достиг первого противника, когда его аура довольно быстро начала смещаться влево. Пришлось менять траекторию и спешить на перехват. Не знаю почему, но я предположил, что охочусь на Леху. Вряд ли Маркин успел подрасти так сильно, что почти сравнялся со мной». Однако аура, за которой я наблюдал, двигалась стремительно даже для посвященного пятой ступени, и тем не менее ее яркое, почти оранжевое свечение оставалось очень знакомым. К сожалению, я слишком поздно понял, с кем на самом деле играю в кошки-мышки. Вырвавшись на открытое пространство, я нос к носу столкнулся с огромной медвежьей тушей. Доли секунды хватило, чтобы окончательно убедиться в личности того, на кого я устроил охоту. Хоть и шуточную, но все же признавать поражение я не спешил. А зная характер своего далекого предка, был на сто процентов уверен, избежать схватки он мне не позволит. Ярость ворвалась в сознание, и я растворился в ней, призывая образ зверя. И снова момент обращения прошел гораздо проще, чем в предыдущий раз, и, как мне показалось, быстрее. Улицу огласил дикий рев двух звериных глоток, и обе туши бросились навстречу друг другу, поднимая в воздух облака снега, что вылетал из-под мощных лап».